Глава 14. Истреблять все, что восстает против нас. Фюрер у г л о б у с а Лето 1941 года в Германии прошло под пение фанфар, извещавших о победах вермахта на Востоке. Уже через месяц после начала войны в руках немцев оказались огромные территории. Нацистские вожди потирали руки в предвкушении сказочных богатств. к о т о р а я принесет им реализация плана «Барбаросса». Советская пропаганда не преувеличивала, называя нацистов разбойниками. Совещание у Гитлера в июле 1941 года, которое протоколировал Борман, показывает безмерную алчность завоевателей и их нежелание делиться с кем-либо военной добычей. Французская газета «Извеши», видимо, желая выслужиться перед немцами, назвала нападение Германии на СССР войной всей Европы. Нацистские бонзы сразу обвинили бесстыдную газету в том, что она осмелилась говорить о пользе от немецкой войны для других государств Европы. Даже весьма активным союзникам, таким как Румыния и Финляндия, Гитлер раздавал в основном посулы или то, что не представляло интереса для Германии. Например, фюрер обещал финам Петербург, который до передачи союзникам собирался сравнять с землей. Финляндия претендовала на Восточную Карелию. И тут ей ничего не светило. Ввиду большой добычи никеля, Кольский полуостров должен отойти к Германии. Фюрер подчеркнул, что Мадьярам, Туркам и Словакам не было дано никаких определенных обещаний. о б у р е в а е м о й жадностью нацистские вожди договорились до того, что вооруженная помощь им не нужна вообще. В этом случае, ясно, делить трофеи не пришлось бы вовсе. Все лучшее должно достаться Рейху. з а б о т ы Гитлера и его приспешников было освоить огромный пирог, чтобы они, свидетельствовал Борман, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли, в-третьих, эксплуатировали. Аппетиты росли час от час, день от о дня, и даже в ходе совещания. Фюрер увидел в составе Германии Прибалтику, затем Крым с прилегающими районами, которые должны быть как можно больше – Волжской колонии, Бакинскую область. Новоприобретенные восточные районы мы должны превратить в райский сад, фиксировал нацистские мечтания Борман. В райском саду, естественно, должны были разгуливать представители высшей расы, а другим были уготованы депортации, расстрелы, принудительный труд. Документ Л-221. Главная квартира фюрера. 16.07.41 ф ю Протокольная запись. По поручению фюрера, сегодня в 15 часов у него имело место совещание с Рейхслейтером Розенбергом, Рейхсминистром Ламмерсом, фельдмаршалом к е й т е л е м Рейхсмаршалом и со мною, Борманом. Совещание началось в 15 часов и длилось приблизительно до 20 часов с перерывом для кофе. В оступительном слове фюрер подчеркнул, что он хочет установить несколько основных положений. В настоящее время необходим ряд мероприятий. Об этом свидетельствует высказывание одной бесстыдной газеты из Виши о том, что война против СССР является войной Европы. Таким образом, война ведется якобы для всей Европы. Этим высказыванием газета из Виши, очевидно, хочет добиться того, чтобы пользу из этой войны могли извлечь не только немцы, но и все европейские государства. Теперь является важным, чтобы мы не раскрывали своих целей установок перед всем миром. Это к тому же вовсе не нужно. Главное, чтобы мы сами знали, чего мы хотим. Ни в коем случае не следует осложнять наш путь излишними объяснениями. Подобного рода объяснения являются излишними, ибо мы можем все сделать, поскольку у нас хватит власти, а что лежит за пределами нашей власти, мы и без этого сделать не можем. Мотивировка перед миром наших действий должна исходить из тактических соображений. Мы должны поступать здесь точно таким же образом, как в случае с Норвегией, Данией, Голландией и Бельгией. И в этих случаях мы ведь ничего не говорили о наших намерениях. и мы впредь также будем умными и не будем этого делать. Итак, мы снова будем подчеркивать, что мы были вынуждены занять район, навести в нем порядок и установить безопасность. Мы были вынуждены в интересах населения заботиться о спокойствии, пропитании, путях сообщения и тому подобное. Отсюда и происходит наше регулирование. Таким образом, не должно быть распознано, что дело касается окончательного регулирования. Тем не менее, вопреки этому и несмотря на это, мы все же будем применять все необходимые меры – расстрелы, выселения и тому подобное. Мы, однако, отнюдь не желаем превращать преждевременно кого-либо в своих врагов. Поэтому мы пока будем действовать так, как если бы мы осуществляли мандат. Но нам самим при этом должно быть совершенно ясно, что мы из этих областей никогда уже не уйдем. Исходя из этого, речь идет о следующем. Первое. Ничего не строить для окончательного регулирования, но из-под т и ж к а подготовить все для этого. Второе. Мы подчеркиваем, что мы приносим свободу. Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами. Точно так же австрийская Галиция должна стать областью Германской империи. В настоящее время наши взаимоотношения с Румынией хороши, но никто не знает, как эти отношения сложатся в будущем. С этим нам нужно считаться. И, соответственно, этому мы должны устроить свои границы. Не следует ставить себя в зависимость от благожелательства третьих государств. Исходя из этого, мы должны строить наши отношения с Румынией. В основном дело сводится к тому, чтобы освоить огромный пирог с тем, чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли и, в-третьих, эксплуатировали. Русские в настоящее время отдали приказ о партизанской войне в нашем тылу. Эта партизанская война имеет и свои преимущества. Она дает нам возможность истреблять все, что восстает против нас. Самое основное. Создание военной державы Западнее Урала не может снова стать на повестку дня. Хотя бы нам для этого пришлось воевать сто лет. Все последователи фюрера должны знать – Империя лишь тогда будет в безопасности, если западнее Урала не будет существовать чужого войска. Защиту этого пространства от всяких возможных опасностей берет на себя Германия. Железным законом должно быть. Никогда не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме немцев. Это особенно важно. Даже если в ближайшее время нам казалось бы более легким привлечь какие-либо чужие подчиненные н а р о д ы к вооруженной помощи, это было бы неправильным. Это в один прекрасный день непременно и неизбежно ударило бы по самим себе. Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, н и казах и не украинец. Ни в коем случае мы не должны проводить к о л е б л ю щ е й с я политики. Англичанин всегда отличается равномерным преследованием одной линии, одной цели. В этом отношении мы обязательно должны учиться у англичан. Соответственно этому мы не вправе ставить наши отношения в зависимость от отдельных личностей. И тут примером должно служить поведение англичан в Индии по отношению к индийским князьям. Солдат ведь всегда обеспечивает режим. Новоприобретенные восточные районы мы должны превратить в райский сад. Они для нас жизненно важны. Колонии по сравнению с ними играют совершенно второстепенную подчиненную роль. Даже в тех случаях, когда мы оккупируем отдельные районы, мы всегда обязаны выступать в роли защитников права и населения. Соответственно, этому уже сейчас нужно избрать необходимые формулировки. Мы не говорим о новой области империи, о необходимой задаче, выдвинутой войной. В частности, в Прибалтике район Додвины по согласованию с фельдмаршалом Кейтелем уже сейчас должен быть взят под правление. Рейхслейтер р о з у н б е р г подчеркивает, что, по его мнению, в каждой области комиссариате должно быть разное отношение к населению. На Украине мы должны были бы выступить с обещаниями в области культуры, мы должны были бы пробудить историческое самосознание украинцев. должны были бы открыть университет в Киеве и тому подобное. Рейхсмаршал возражает, указывая на то, что мы в первую очередь должны обеспечить себе пропитание, все остальное могло бы прийти гораздо позже. Побочный вопрос. Имеется ли вообще еще культурная прослойка на Украине, и имеются ли украинцы, принадлежащие к высшим классам вне современной России в качестве эмигрантов? Розенберг продолжает. Но Украине следует развивать известные стремления к самостоятельности. Рейхсмаршал просит фюрера сообщить, какие районы обещаны другим государством. Фюрер отвечает, что Антонеску хочет получить Бессарабию и Одессу с коридором, ведущим на запад-северо-запад. На вопросы Розенберга и Рейхсмаршал фюрер указывает, что и с п р а ш и в а е м а й Антонеску г р а н и ц ы мало в ы х о д я т за пределы старой румынской границы. Фюрер подчеркивает, что Мадьярам, Туркам и Словакам не было дано никаких определенных обещаний. Фюрер затем ставит на обсуждение, не следует ли немедленно создать губернаторство Староавстрийской Галиции. После обмена мнениями фюрер решает не учреждать в этой области части губернаторства, а подчинить его по совместительству рейхсминистру Франку. Рейхс-маршал считает правильным присоединить к Восточной Пруссии различные части Прибалтики, например, Белостокские леса. Фюрер подчеркивает, что вся Прибалтика должна стать областью империи. Точно так же должен стать областью империи Крым с прилегающими районами, область северней Крыма. Эти прилегающие районы должны быть как можно больше. Розенберг высказывает свои, свои сомнения в части проживающих там украинцев. Попутно, многократно замечалось, что Розенберг слишком много уделяет внимания украинцам. Он хочет также значительно увеличить Старую Украину. Фюрер далее подчеркивает, что и волжские колонии должны стать областью империи, точно так же, как Бакинская область. Она должна стать немецкой концессией военной колонии. Финны хотят получить Восточную Карелию. Однако ввиду большой добычи никеля Кольский полуостров должен отойти к Германии. Со всей осторожностью должно быть подготовлено присоединение Финляндии в качестве союзного государства. На Ленинградскую область претендуют финны. Фюрер хочет сравнять Ленинград с землей, с тем, чтобы затем отдать его ф и н а м Рейх Слейтер Розенберг Поставил затем вопрос об обеспечении безопасности управления. Фюрер обращается к рейхсмаршалу и фельдмаршалу, говоря, что он всегда настаивал на том, чтобы полицейские полки получили танки. Для применения полиции в новых восточных областях это чрезвычайно нужно, так как, имея соответствующее количество танков, полиция могла бы многое сделать. Впрочем, подчеркивает фюрер, о б е с п е ч е н и е безопасности, естественно, весьма недостаточно. Однако Рейхсмаршал построит свои учебные аэродромы в новых областях, и если это будет нужно, в случае восстания Ю-52 смогут сбрасывать бомбы. Гигантское пространство, естественно, должно быть как можно скорее замерено. Лучше всего это, этого э т о можно достигнуть путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд. Фельдмаршал Кейтель подчеркивает, что надо сделать местное население ответственным за свои собственные дела, так как, естественно, невозможно ставить охрану для каждого поста, для каждого вокзала. Местные жители должны знать, что будет расстрелян всякий, кто проявляет бездействие, и что они будут привлекаться к ответственности за всякий проступок. На вопрос рейхслейтера Розенберга фюрер ответил, что нужно возродить газеты, например, и для Украины, чтобы получить возможность влиять на местное население. Рейхслейтер Розенберг просит предоставить ему соответствующее служебное здание. Он просит передать ему здание советского торгпредства на л и ц е н б у р г е р ш т р а с с е Министерство иностранных дел, однако, придерживается мнения, что это здание является э к с т р а и т о р и а л ь н ы м Фюрер отвечает, что это чепуха. Рейхс-министру доктору л а м е р с у дается поручение сообщить Министерству иностранных дел, что дом должен быть немедленно передан Розенбергу. без дальнейших переговоров. На этом заканчивается протокольная запись беседы в главной квартире фюрера 16 июня 1941 года, отраженная в документе L-221. Фашистские режимы Германии и Италии, милитаристская власть Японии понравились друг другу еще в 1930-х годах. Каждый вынашивал и осуществлял а свои агрессивные планы, Так, Япония в 1931 году вторглась в Манжурию, а Италия в 1935 году в Абиссинию. Вступление их в союз было делом недолгого времени. В октябре 1936 года была создана Ось Берлин-Рим. За этим в ноябре 1936 года последовал антикоминтерновский пакт Германии и Японии, к которому через год присоединилась Италия. В сентябре 1940 года эти государства заключили тройственный пакт «Военно-экономический союз на 10 лет». Агрессивная ось превратилась в треугольник, занявшийся подготовкой мировой войны. Целью закулисного сотрудничества было установление японского контроля на необъятном восточно-азиатским пространствах. Германия и Италия собрались доминировать ни много ни мало в европейско-африканском полушарии. И там, и тут предполагалось установить новый порядок. В японском варианте он был не менее жестоким и бесчеловечным, чем в немецком. Главной силой в этом союзе была Германия. Нацистское руководство сделало все, чтобы столкнуть сателлитов в выгодном для него направлении. Япония предпочитала расправляться со слабыми противниками в регионе теплых морей. Германия же настаивала на действиях против Великобритании, вынуждая японцев к нападению на Сингапур и угрозе Индии. Далее им настойчиво предлагалось ударить с востока по СССР, чтобы два союзника-агрессора пожали руки на Транссибирской магистрали. В переговорах с японским послом Осимой и министром иностранных дел Моцуокой Усердствовал не один Риббентроп, но и сам фюрер, один из величайших военных экспертов современности. Но добиться того, чтобы Япония плясала под немецкую дудку, нацистские вожди так и не смогли. Гегемон Великой Восточной Азии воздержался от нападения на СССР. Однако 7 декабря 1941 года японские авиации и флот развернули боевые действия против США, уничтожив основные силы американского Тихоокеанского флота на базе Пёрл-Харбор и против Великобритании на юго-западе Тихого океана. Военные преступления Японии были столь велики, что после ее капитуляции был создан Международный военный трибунал для Дальнего Востока, рассмотревший дела 28 главных военных преступников. Война была единственной естественной формой существования нацизма, Уже в августе 1941 года, считая, что победа над СССР – дело решенное, Гильдер дал высшим начальникам очередные военные ориентиры. Мрачный дух германского милитаризма получил богатую пищу, никогда еще штабной немецкий циркуль столь размашисто не ходил по карте мира. Бомбардировки Мальты, захват Тобрука в Северной Африке, фюреру не откажут в глобальном мышлении. Гитлер вспомнил и о назначенной в 1940 году и почти сразу отмененной операции «Феликс» по захвату Гибралтара, Канарских островов и островов Зеленого мыса. Целью был удар по морским военным базам англичан. На этот раз Гитлер решил, что еще в 1941 году операция «Феликс» должна быть завершена с привлечением сил Испании. В союзе с Турцией г и т л е р планировал напасть сначала на Сирию и Палестину, а далее на Египет. С оккупированной т е р р и т о р и и СССР через Закавказье должен был двинуться экспедиционный корпус к Персидскому заливу в направлении Ирак, Сирия, Египет. Сроком выступления со стороны Закавказья фюрер по условиям погоды считал начало 1942 года. Этой п о г о д ы нацистов лишили действия Красной армии, не п о ж е л а в ш и й сложить оружие после драматических для нее событий первого периода войны. Иначе, кто знает, флаги со свастикой могли взвиться над Дамаском, Каиром, Багдадом.